Глава 288. Учебник истории. В 2068 году Максим Виян, один из столпов Тонатонавтики, заявил, «Пока человек смертен, он может расслабиться». Таков был его ответ, брошенный через столетие американскому философу Вуди Аллену. «Действительно, что может быть страшнее бессмертия? Можете представить себе жизнь, что не прекращает тянуться, повторяться, продолжаться до бесконечности?» Все быстро наскучит, люди станут мрачными, разочарованными, раздраженными. Со временем исчезнут цели, потом надежды, потом ограничения, потом страх. Люди будут проживать дни впустую, машинально, не радуясь ничему. Правительства будут править вечно. Все станет заблокировано сильнейшими, которые никогда не состарятся. Никто не сможет положить конец своей жизни. Бессмертие... В тысячу раз хуже смерти. К счастью, наши тела стареют. Наше время на этой земле ограничено. Наши кармы возобновляются. Каждая следующая жизнь наполнена сюрпризами, обманами, радостями и предательством, злобой и великодушием. Смерть незаменима для жизни. Так расслабьтесь, потому что мы, к счастью, когда-нибудь умарем. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.